Глава 14 Юлианна часто-часто моргала в безуспешной попытке сдержать слезы. Вытерев слезы ладошками, побежала к двери в коридор и даже успела ее открыть. Вот только куда бежать? У этих чертовых вампиров все такое одинаковое, совершенно невозможно ориентироваться. Но через два шага ее перехватили за талию. Потеряешься, ищи потом тебя. Выдохнул над ее головой Дарио. Подняв на руки, шагнул в портал, открытый в незнакомую комнату, похожую на кабинет. И когда усадил ее в кресло, то Юлиан, наглядевшись по сторонам, убедилась в правильности предположения. Дарио тем временем отошел к секретеру или буфету. В старинной мебели она не разбиралась. Достал два бокала и наполнил их чем-то золотистым. «Эльфийское солнечное». Протянул ей бокал. «Нам сейчас это просто необходимо. Пей». Подтолкнул руку Юлианна, которой она держала бокал. «Уверен, такого в твоём мире нет. Даже в трех мире мало что может сравниться с ним». Юлианна, судорожно вздохнув, опасливо сделала глоток. Ей бы успокоительного. Но это было нечто удивительное. Как будто пьет солнечный свет. «Да, именно так». Если бы можно было попробовать солнечный свет на вкус, он бы был именно таким – медовым, теплым и пах-сиренью. После второго глотка стало гораздо спокойнее, и Юлианна не смогла сдержать умиротворённой улыбки. «У эльфов есть два сорта вина – солнечное и лунное», – заговорил Дарьо. «Вкус этих вин для каждого разный». Солнечное пробуждает самые приятные воспоминания и дарит покой. Удивительно. Юлианна разглядывала золотистую жидкость в бокале. «Мне кажется, что в бокал налит солнечный свет. Интересно, как так получилось?» «Эльфы хранят свой секрет», — огорчил ее Дарио. «И убьют каждого, кто попытается его выведать». Успокоилась. «Да-да...» Чуть задумчиво кивнула Юлианна, отмечая, что и в самом деле больше не хочется реветь. Извини, я не должна была так реагировать. Она опустила взгляд на ковер. Смотреть на вампира было сложно. Дарью как-то обреченно вздохнул. Я видел реакцию и похуже, печально произнес он. Собственно, круг тех, кто не впадает в истерику при виде Орланда, очень ограничен. Как не трудно понять, это я сам, Элиджо, Фабио и Фелисита. А, ну еще Иви. Вот с ним Орландо еще может немного поиграть. Мои родители тоже изредка приезжают, но мама потом долго ходит сама не своя. Но Фелисита смотрит за ним не хуже, чем дракон за своими сокровищами. То есть ты фактически один защищаешь Орландо? Сделала правильный вывод Юлианна. Все свесили на тебя, молодцы какие, а Олеса, она же была твоей невестой. Олеса отказывалась даже приближаться к комнатам Орланда. Хмыкнул Дарио. Боялась, что ее зацепит эта болезнь, говорила, что боится за наших будущих детей. Я бы вообще усыновил Орланда, чтобы снять последние претензии. Не будь я родным дядей, Сейчас бы его положение было гораздо хуже. Он опустился на ковер перед креслом. «Как видишь, я в последней стадии отчаяния». И Элиджо, и Фабио продолжают искать способ излечить наследника, но пока...» Он покачал головой. «Нам не удалось ни на волосок продвинуться». «Я бы помогла!» Юлианна подалась вперед так резко, что чуть не расплескала вину из бокала. Но я даже не представляю, как это сделать, а после. знакомства с Орландо тем более. Зря вы перенесли именно меня. У меня даже своих детей нет. Если бы ты не могла помочь, тебя бы не перенесло в наш мир, убежденно произнес Дарио. Значит, в тебе есть сила. Осталось ее открыть. «И ты знаешь, как это сделать?» В голосе Юлианны ясно читалось недоверие. Вампир отрицательно качнул головой, чем и подтвердил ее опасения. «И что дальше?» «Хотелось бы мне знать». Дарю залпом допил вино и перенес пустой бокал на стол с помощью заклинания. «Из Орланда по капле уходит жизнь, и никто понятия не имеет, как это остановить». Юлианна вздрогнула от страшной догадки, буквально иглой кольнувший мозг и так резко отстранилась, что все-таки облилась. Только не говори, что я должна отдать свою жизнь за него, — прошептала непослушными губами стремительно бледнее. У вас бывает жертвоприношение. Создатель, что ты такое говоришь? Дарио был шокирован такими словами. Уверен это совершенно не нужно. «Как тебе такая идея в голову вообще пришла?» «Ну...» Юлианна смутилась и отвернулась к окну. «У нас есть фильмы...» «Блин, как же это объяснить? У вас есть же легенды там, истории разные...» «Есть», — ответил Дарио. «Но я не улавливаю связи. В общем, у нас тоже любят сочинять разные истории. Юлианна все еще не смотрела на Дарио». И иногда там вампиров изображают именно такими, как выглядит Орландо, серыми сморщенными склыками, и они пьют кровь, чтобы сами могли жить, а еще сгорают на солнечном свете, боятся серебра и чеснока. «Ты знаешь?» – перебил ее Дарио. «У вас, конечно, о вампирах написана полнейшая чушь, но у Орланда. «Если на него попадает прямой свет солнца, будто ожоги появляются. Они залечиваются, но очень плохо. Поэтому мы выходим гулять только в тени сада или же в сумерках». «Так почему у ваших вампиров такой странный вид?» «Начнем с того, что у нас вампиров нет. Совсем». Она, наконец, перевела взгляд на Дарио. «Тот был само внимание». «Эх, сейчас эти выдумки подарят ему ложную надежду!» «Это все выдумки. все, что я тебе сейчас расскажу, это фантазии писателей, ничего общего не имеющие с реальностью. Не стоит даже надеяться, что это может помочь». «Ты просто рассказывай», — попросил он. «Мне нравится тебя слушать». «Ну, разве что просто послушать». Юлианна поудобнее устроилась в кресле, забравшись в него с ногами. Бокал отдал Адарио. Так вот, это все фантазии писателей и сценаристов. Некоторые изображали вампиров страшными, с сухой бледной кожей, сморщенными. Другие описывали вампиров как очень красивых созданий, способных свести с ума любого. Но и те, и другие должны пить человеческую кровь, чтобы выжить. Типа там что-то с гемоглобином и тому подобное. И те, и другие не переносят солнце, превращаясь под его лучами в пепел. Серебро оставляет на их телах ожоги. Чеснок и осина тоже могут убить. Хотя вот была у нас книга о вампирах-вегетарианцах. Те на солнце сверкали. Она говорила долго, даже в горле пересохла, вспоминая все, что смотрела или читала, от классики до новодела. «Вроде все». Устала, выдохнула. Можно водички? Можно. Дарью быстро поднялся и подошел к шкафчику. Но, конечно, я поражен. Теперь понимаю, почему ты так испугалась. Вернувшись, подал ей стакан. И знаешь, даже жаль, что на солнце наша кожа не сверкает. Вот бы драконицы завидовали. Они тоже любят увешивать себя драгоценностями. Он улыбнулся. Даже не представляю, чем наши выдумки могут тебе помочь развела руками Юлианна. «Как видишь, ни у кого не хватило фантазии придумать, что вы любите помидоры». Зато ты успокоилась. Дарью опять уселся возле кресла, положив голову Юлианне на колени. «Ты искра. Я верю, ты сможешь, и я всячески буду тебе помогать». Юлианна, совершенно не задумываясь о том, что делает, принялась перебирать его волосы. Черные шелковые пряди приятно скользили сквозь пальцы. Она никогда не замечала за собой излишних проявлений нежности, но тут прям не удержалась. «Это кабинет?» — спросила только, чтобы нарушить молчание. «Да», — тихо ответил Дарио. «Стильненько», — Юлианна внимательным взглядом обводила комнату. Черная, белая, немного золотого и зеленого. Опять камин. Все строгое, лаконичное. И да, стильное. Как и мужчина, сидящий у ее ног. «Вампир! Запомни уже!» Съехидничал внутренний голос. Ну, вампир так вампир. От этого он менее одиноким не стал. Ей вообще сначала были непонятны масштабы трагедии, но каждая новая крупица информации складывалась в огромный мозаичный узор смерть сестры и друга, болезнь племянника, предательство невесты, ответственность за целое царство. И этот мужчина, пусть и не человек, а существо вроде как более сильное, тянет все один на своих плечах, умудряясь противостоять совету и аристократической верхушке. И все это не для того, чтобы самому сесть на трон и сосредоточить безоговорочно всю власть в своих руках, а ради истинного наследника, которому, возможно, вообще не суждено править. Но дарил с упорством или упрямством продолжал все тянуть на себе и искал возможность вылечить наследника, а мог бы просто занять трон. И большинство бы поддержало такое его решение, правил бы себе без оглядки на совет. Удивительный мужчина. Ему эта власть не нужна. Рикарда лучшего советника не мог бы найти преданного, готового помогать всегда и во всем, который возьмет на себя ответственность в сложной ситуации и поставит интересы царства выше своих собственных. Юлианна была знакома с большим количеством людей, среди которых было немало руководителей разного масштаба. Конечно, с политиками уровня Дарио она была незнакома, но определенные выводы все же делать умела. «Добавить к этому манеры и внешность итальянского мачо?» «И чего этой дуре Олессе не хватало-то? Это же сокровище, а не мужик!» «Тьфу, то есть вампир!» «Эй, ты что-то так грозно сопишь?» Закинув руку за голову, Дарио поймал ее за запястье и нежно погладил. «Будто кому-то всевозможные кары на голову посылаешь. Вот, еще и догадливый!» Хотелось немного подправить прическу Олесе, а то ты, посмотри, отрастила косы до самой задницы. Элену, хоть и с трудом, но можно было понять, она билась за жизнь своего ребенка. Возможно, окажись Юлиана на ее месте и сама бы поступила так же. Материнская любовь часто слепа, так что не ей судить Элену. Другое дело, что своим поступком обрекла прямой рот. Ведь у них с Рикардо могли еще родиться дети. Поставила свое личное выше долга. Как все сложно у этих имущих! «Юлианна, все хорошо?» Дарио запрокинул голову, пытаясь поймать ее взгляд. «Я не хочу лишиться части волос. Конечно, у Фабио наверняка найдется какое-нибудь зелье, но зубоскалить он будет долго». «О, прости». Юлянка опустила взгляд на свою руку. Надо же, как крепко пальцами вцепилась в его шевелюру, медленно разжала. Я нечаянно. Думаю, если бы специально, я бы уже остался без волос, хохотнул Дарио. Так о чем ты думала? Юлянка упрямо сжала губы. Нет, рассказывать всю цепочку своих мыслей она не будет. Еще подумает, что специально льстит ему. О том, что если мы найдем ту тварь, что сотворила такое с Орландо и Еленой, я собственноручно сверну ему или ей шею. Очень спокойно, но так уверенно сказала Юлианна, что стало понятно, лучше на пути у нее не становиться. «Почему ты решила, что это сделал кто-то?» Дарио смотрел на нее внимательно, следил за каждой эмоцией. «Она ведь искра, дар Создателя». «Возможно, это какая-то неизлечимая болезнь». «И много в вашем мире болезней, которые не лечатся». Чуть наклонив голову, Юлианна смотрела прямо в глаза вампиру. Впервые так близко, буквально нос к носу, и так внимательно. И только сейчас она заметила, насколько у вампиров удивительные глаза. Зрачок казался круглым, но не был таковым на самом деле». Это был многоугольник с огромным количеством граней. Скорее, зрачок вампира можно было сравнить с черным бриллиантом круглой огранки. Она опустила голову ниже, продолжая внимательно вглядываться. Да, точно. Черный прозрачный бриллиант, будто вставленный в темно-коричневый. Потрясающе просто. А еще на самом дне зрачков, где-то в самой глубине, будто тлеет красный огонек отражаясь от граней радужки, завораживающее зрелище, невозможно оторваться. «Таких нет», — ответил Дарио. «Чего нет?» — прошептала Юлианна. Вопрос просто вылетел у нее из головы. «Болезни неизлечимых у нас нет», — пояснил Дарио. «У вампиров крепкое здоровье и регенерация на высоком уровне». Юлианна часто заморгала, отгоняя на вождение. «У тебя совершенно круглый зрачок», — улыбнулся Дарио. «Это так необычно». «Кто бы говорил», — фыркнула Юлианна, выпрямляясь, тряхнула головой, выгоняя из нее неуместные мысли и попыталась сосредоточиться. «То есть неизлечимых болезней у вас нет», — Дарио кивнул. «И на проклятие Орландо проверили». Снова утвердительный кивок. А если кто-то сделал гибрид. Гибрид? Дарьо тоже выпрямился и повернулся, чтобы было удобнее вести беседу. Что это такое? Ну, это когда из двух делают одно, начала объяснять Юлианна. Например, у тигра и льва может родиться лев в полоску или тигр без них, лиграми их называют. Или вот цветы, допустим, виолы. «Можно посеять целую кучу разных, потом их пчелки переопылят, и получатся совсем другие. Или еще люди в лабораториях вечно что-то придумывают». Она недовольно поджала губы и зло произнесла. «И могут в одну болезнь добавить другую. Получается новая болячка. Так и у вас, как думаешь, мог бы кто-то совместить проклять ей болезнь?» «Не знаю», — Дарио задумался. Такое никогда не приходило в голову просто. Я даже не могу предположить, возможно ли такое вообще. «Спросить Элли, Джо и Фабио?» — предложила Юлианна. «Пусть думают». «Обязательно». Было видно, как в глазах вампира загорелся слабый огонек надежды. «И раз ты больше меня не боишься...» — продолжил он. «Нам нужно решить еще один важный вопрос. Брачный ритуал». Брак? Юлианна вздернула бровь. Это будет брак по расчету. Только так я смогу защищать тебя всеми доступными средствами. Дариус согнув ногу в колени, упер в нее локоть. Еще я хочу усыновить Орланда, и у тебя тогда будет больше прав в замке. Ты сможешь принимать решения, и их должны будут выполнять. Юлианна, изменится твое положение в замке. оно укрепится, «И как скоро нам нужно пожениться?» Она признавала разумность всего сказанного. Сопротивляться и закатывать истерики было просто глупо. «Боже, она станет приемной матерью больному маленькому вампиренышу, которому испытывает жалость, страх и немного отвращения. Возможно, со временем привыкнет, но первое знакомство потрясло ее до глубины души». «Еще вчера». Хмыкнул Дарио, наблюдая, как от удивления у Юлианны глаза становятся почти круглыми. Но можно и дня через три. Как раз платье портниха подготовит. «У нас будет настоящая свадьба!» Юлианна наш подпрыгнула. «С гостями, банкетом и тортом? Ужас какой!» Закрыв глаза ладонью, откинулась на спинку кресла. «Просто кошмар!» Толпа гостей, ненавидящих тебя, и готовых убить. А ведь будут улыбаться и делать вид, что рады. Но Дарио то ли не понимал всего ужаса ситуации, то ли еще что, но он просто рассмеялся. Хохотал от всей души, если она, конечно, у вампиров есть, запрокинув голову и демонстрируя клыки. Жуть, в общем. Создатель Юлианна. Слова сквозь смех давались ему с трудом не устану повторять, что ты удивительная». «А что я такого сказала?» – надулась она. «Это будет скромная церемония в замковом храме. Поскольку у тебя нет клана, платье будет без вышивки. И, конечно, никаких гостей. Мы просто не в том положении, чтобы устраивать прием». Объяснил он. «Знаешь, я тоже мечтал, что брачный ритуал пройдет совсем по-другому». «Не хочешь – не женись!» – фыркнула Юлианка, задирая нос кверху и складывая руки на груди. «Ишь, какой тут нашелся! Пусть чешет к своей Олесе, страдалец несчастный!» «Самое интересное, что хочу!» – Дарья упадался вперед и накрыл руки Юлианны своими. «Скажу честно, я не воспринимаю это как жертву и тебе не советую». Только от нас зависит, станет ли наш брак каторгой или мы сможем превратить его в нечто приличное. «И спать ты будешь со мной?» — задала немаловажный вопрос. «Или у вас приняты раздельные спальни?» «Ты переедешь в мои покои». Губы Дарио изогнулись в лукавые улыбки. «Но пока мы будем действительно просто спать в одной постели». «Капец, какое романтическое предложение!» Вздохнула Юлианна. «Брак по расчету, как он есть. Ладно, через три дня, так через три дня. Но...» Она прищурилась и приставила указательный палец к носу вампира. «Все оплачиваешь ты. Не люблю я этих модных штучек по раздельной оплате счетов. Тем более, что денег у меня и нет». Дарио перехватил ее руку и поднес к губам оставляя поцелуй на кончиках пальцев. Нет, этот брак определенно не будет им в тягость. Конечно, как порядочный жених я все расходы возьму на себя, но серьезный тон выдержать не удалось, он сорвался на смех. Тем более такая экономия на приеме.